Глава третья. Света. — Светочек, ты уверена? — промурлыкал Олег и, кивнув на лежащее на столе меню, намекнул. — Точно только салатик? — Нет, конечно, но иначе никак. И так аж коленки трясутся. — проворчал я мысленно, а вслух... Да, Олеж, отзеркалив его приветливый тон и оскал, поспешил отвести взгляд, о чем почти сразу же пожалела. Его светочек и салатик бесили, но не настолько, чтобы... Видимо, трех свиданий слишком мало, чтобы узнать человека поближе или хотя бы научиться угадывать его намеки. Сегодня моим намеком было короткое черное платье с глубоким декольте и яркий макияж, в который буквально кричали «Хочу в клуб!». Даже сидящие вокруг нас пары считали, что мы малость ошиблись местом свидания, особенно поджимающие губы и закатывающие глаза дамы неопределенного возраста и вполне определенного статуса. Все такие себя но не такие, как я. Рыжая, фигуристая, нетронутая силиконом, гиалуроном и любым другим «оном», да еще и в таком платье. Ну и ладно. Я же не на смотринах. Черт, третье свидание. Это даже хуже, чем смотрины, особенно в моем случае. Где-то я уже читала об этом. Ну, о том, что обычно делают на третьем свидании все приличные или не совсем девушки. Поймав на себе очередной расчленяющий взгляд, закинула ногу на ногу, и, отклонившись на высокую спинку стула, выпятила грудь. Вернув Олегу кокетливый взгляд, застукала его за разглядыванием глубин моего декольте. Стало неуютно и немножко тревожно. Третье свидание. Интересно, он тоже в курсе, что обычно происходит на третьем свидании? Тоже считает? Пододвинув поближе вазу, в которой сотрудник ресторана поставил букет роз, подаренный Олегом, я уткнулась носом в алые лепестки, загораживая мужчине обзор и беря так необходимую мне паузу. Долго оставаться мордой в букете было бы неприлично, но на помощь пришел официант. Расставив наш заказ, разлив вино по бокалам, заученным, а скорее замученно вежливым тоном, он пожелал нам приятного аппетита и тактично удалился. Олежка, при всем уважении мать его, тут же продолжил выбивать меня из колеи спокойствия. Без церемонно кромсая свой сочный и вкусно пахнущий стейк, он жевал почти лениво, смакуя и щурясь от удовольствия. Зараза! Мой салатик манил бледно-зелеными листочками, какими-то разнокалиберными зернами и мизерными помидорками черри. Сама дура виновата. То мешал заказать мясо, ну или хотя бы рыбу. Надо было прислушаться к Киркиному совету и перед свиданием навернуть полкило пельменей. Покопавшись вилкой в небольшой зеленой куче на своей тарелке, подняла взгляд и от неожиданности аж задохнулась. — цветочек ты такая красивая! — пожирая голодным взглядом, выдал максимально хриплым голосом Олег и, потянувшись через стол, накрыл мою руку своей, томно добавив. — Я так рад, что встретил тебя! — Угу! — запихнув рот помидорку и пучок зелени, буркнула я и, борясь с накатывающейся панической атакой, расплылась в улыбке. Видимо, не слишком убедительной улыбки так как, громко сглотнув, Олег убрал руку и вернулся к поглощению мяса. «Здесь так уютно!» — обведя взглядом слишком пафосный и от этого не менее унылый интерьер, соврала я и, пытаясь спасти ситуацию, предложила. «Может, в кино после ужина сходим?» «С удовольствием!» — оживился ухажер и, поиграв бровями, проурчал. «Как раз недавно новую плазму купил. Там такой звук! Ты обалдеешь!» К слову, своей супер-пупер-плазмой Олег восторгался на каждом свидании, а тут, получается, сама напросилась. «Не сомневаюсь», — проблияла я, мгновенно обалдевая от предстоящих перспектив, понимая, что, похоже, мои страхи о поцелуе на третьем свидании многократно уделаны многозащительными планами Олега на... эм... кино, изобразила очередной оскал и томно проблияла. «Пойду носик припудрю». Едва скрывая нервный тик, Олег угугукнул и сделал вид, что сильно захотел пить. Схватив сумочку, помчалась к дамской комнате, стоически игнорируя презрительные оценивающие взгляды посетителей. Заперлась в туалете и, швырнув сумочку на тумбу, оперлась руками о край раковины. Продышала собачкой не неотпускающее волнение и, подняв глаза, улыбнулась своему отражению. «Вот ведь гад!» — охнула, заметив ингредиент злосчастного салата, застрявший между передними зубами, и, прополоскав рот, заворчала. «Хоть бы намекнул! Удот! Еще и на кино рассчитывает!» Я, правда, старалась. Практически перешагнула через свои застаревшие страхи и согласилась сходить на свидание с настойчивым Олегом. А потом на второе свидание. А потом... Нет. На этом все. Но не подходит он для моей цели. Лучше и дальше оставаться в своей надежной раковине, чем довериться тому, кто... Какой? Да никакой, блин! Никаких там порханий бабочек в самых неожиданных местах и всего такого, что обещают в любовных романах. — Ирка, привет! — выпалила, набрав номер подруги, и, не дав ей даже ответить, потребовала. — Помощь твоя нужна, срочно! — Свечку подержать? — хихикнула Иринка и, понизив голос, томно напомнила. — Ты мне все уши про третье свидание прожужжала. — Ир, не вариант! — скривилась я, параллельно доставая помаду. — Ну... — обреченно вздохнула подруга. «И что мне сделать?» «Позвони минут через пять», — протараторила я. «И...» «Дальше я сама», — буркнула, подкрашивая губы и, чмокнув в трубку, распорядилась. «Все, давай, жду». Назад к столику дефилировала уже более спокойным шагом. Шла и рассматривала Олега, задумчиво дожевывающая свой стейк. Высокий, широкоплечий, голубоглазый блондин, и квартира, и машина в придачу. Еще и работает каким-то там боссом в какой-то крутой фирме. Рассказывал, конечно, но с явным налетом бахвальства и нарциссизма. Я особо не вникала, но в остальном... Ну, красавчик же! Чего мне дури надо? Едва водрузила пятую точку на стул, телефон с спасительным рингтоном. Послав Олегу извиняющийся взгляд, убедилась, что звонит именно Ирка, а то мало ли... И... Жги, — коротко бросила подруга. — Да ты что! Баба Ира? — Ахнув, я театрально приложила руку к рту и, подсоков языком, затараторила «Барсик заболел? Сильно? Ветеринару? Прямо сейчас?» Бросив на Олега самый несчастный взгляд, протяженно вздохнула, следом пообещав. «Да, конечно, приеду. Это же Барсик! Ну что ты, ба, не реви!» Ирка хоть и не ба, но ревела в трубку натурально, и неважно что от смеха. Завершив звонок, я закусила губу и, глянув на Олежика, обреченно покачала головой. «Я провожу», — уверенно намекнул он. «Не надо, я на такси, да тут и недалеко совсем. Может, завтра в клуб сходим?» — предложил кавалер, видимо, не особо веря в чудо. «Я позвоню», — пообещала я и, схватив сумку и телефон, поспешила на выход. «Сходим, обязательно сходим, но не с тобой, Олежа.